Глава двадцать четвертая. Наука Вилана. По ночам Хуан посещал игорный дом вместе с прочими профессиональными шулерами, которых хозяин нанимал для увеличения прибыли. Искусностью Хуан не уступал остальным. Более того, со временем он так поднаторел в карточных играх, что хозяин считал его одним из самых прибыльных работников — Ловкости в картах Хуан был обязан Матео. Прежде он почти не владел этим искусством. Когда же они подружились, Матео стал его наставником и в конечном итоге сделал выдающимся представителем ремесла, которое на уличном жаргоне именовалось наукой Вилана. — А кто такой этот Вилан? — спросил Хуан во время первого урока. — По мнению картежников из гильдии, изобретатель игральных карт, — ответил Матео. — Что-то слабо верится, брат, — Мой учитель уверяет, что первую колоду изобрел некто по имени Николао Пепин. На ней он напечатал свои инициалы, буквы «Н» и «П», от сложения которых произошло слово «найпе» — «игральная колода». А про Вилана ничего не говорил? Насколько я помню, нет. Значит, этот зазнайка ни черта не смыслит, — с презрением отозвался Матео. Урок номер один. Вилан и игральные карты означают короля и его корону. Если учителяшка упомянул корону и не упомянул короля, он, возможно, знает алфавит, зато в прочих науках разбирается, как свинья в апельсинах. Никакой он не учителяшка. Если проткнуть Дону Мартину голову, вместо крови из нее хлынут буквы. Старик очень умен, приятель, и на нас он не тявкает, это не в его духе. Если он не знает об этом Вилане, значит, такого не существует. Может, ты и прав, потому что никто никогда его не видел. Она нет и суда нет». «Знающие люди говорят, что это легенда». «Каков же вывод?» — спросил Хуан, сбитый с толку. «Изобрел этот Вилан игральные карты или его выдумали?» «А вот пойди пойми, кое-кто и вовсе утверждает, что Вилан — это сам Люцифер». «Какое отношение Люцифер имеет к картам?» «Самое прямое, приятель». Его первейшее желание — заставить человека нарушить божьи заповеди, и в этом стремлении он подвергает его всяческим искушениям от сотворения мира. Для обольщения он использует множество приманок и азартные игры, первая из них. Обещает мед, превращает его в уксус и всегда ищет новых жертв. Отсюда и второе имя. «Вилан» означает «тот, у кого вилы» потому что за взятого картежника сам черт тычет своими вилами, а иной раз покупает у него душу, чему в аду весьма рады. «Скажешь тоже. По-твоему, выходит, что сыграть несколько партий — это едва ли не то же, что распять Христа?» «Смотря сколько и каких партий. В сравнении с иными распятие — достойность нисхождения», — усмехнулся Матео. «Легенда это или нет, заруби себе на носу. Это первый урок виланской науки» скажи ближнему своему все, что знаешь об игре и игральных картах. Понятно?» «Понятно. Второй урок. Основные определения. Цветы и «процветать» на поросячьей латыни означают «ловушку» и умение в нее заманить. «Ты что, издеваешься?» — фыркнул Хуан. «Всем известно, что ловушка называется цветком. В делах Вилана это непростая ловушка, ибо каков поп, таков и приход». — возразил Матео, вызывающим тоном всезнайки, отчего Хуан только сильнее вознегодовал. «А теперь захлопни клюв и навостри уши!» Он принялся перечислять основные понятия из арсенала Шулера. «Пощипать», «крапленые карты», «постриженные колоды», а также «чистые» или «обычные карты», поскольку, как он предупредил Хуана, зевавшего и твердившего, что все это ему уже известно, «Шулерам запрещено использовать язык профанов». Матео настаивал, что следует изъясняться на языке посвященных, и, огласив изначальный словарь, перешел к ролям участников партии. Игроки бывают разные. Сведущий знает все правила, а заодно и цветы, соблюдает одни и отвергает другие. Это хитрая лиса, от которой лучше держаться подальше. Черный или надувала, тоже искушен в правилах и цветах, но в отличие от сведущего, нарушает правила и уважает цветы. Белый «Простафиля, способный спутать валета палец с тузом кубков, излюбленная жертва черных, заядлый, так увлеченный игрой что тратит на карты больше времени, чем монашка на молитву». «Ты действительно считаешь меня невеждой? Хватит теорий, давай ближе к делу. Улитка и та ползет быстрее, чем ты разглагольствуешь». «Пользуйся моим занудством. Настанет день, когда его будет тебе не доставать», пророчески изрек Матео с недоброй улыбкой. «Обучение — дело небыстрое. Сначала я научу тебя правилам, потом перейдешь к практике, пока не получишь право называться сведущим. Затем научишься нарушать правила и станешь мастером цветоводства. Запасись терпением, приятель». Он не преувеличивал и вскоре принялся тренировать друга с таким усердием, что постижение новой науки превратилось для Хуана в суровое испытание. Для начала Матео обучил его трем видам мухлевания в азартных играх». Кровопусканию, которое опустошало карман, подобно ранее капля за каплей обескровливающее тело. Наскоком, когда в одной ставке испарялись целые состояния. Наконец, игре в кости, не менее опасной, нежели карточная. Закон разрешал кровопускание, но запрещал кости и наскоки, что способствовало расцвету многочисленных подпольных заведений, поскольку запретный плод всегда сладок. Хуан изучил законные игры, равные те, которые не являлись таковыми. Из первых ему пришелся по душе так называемый «цветок». Это слово обозначало не только шулерство, но и популярную карточную игру. Среди вторых он отдавал предпочтение самой заурядной игре — андобобе. Освоив честные игры, Матео перешел к тем, к которым понятие о честности было неприменимо. Хуан не имел склонности к плутовству, а потому постигал эту премудрость с трудом. И все-таки благодаря усердию и главным образом школе Матео, суровой и временами жестокой, но на поверку весьма эффективной, ему удалось достичь совершенства. Для начала Матео дни напролет заставлял его разрабатывать пальцы, пока Хуан не научился двигать ими проворно и незаметно. Затем связывал ему руки за спиной и требовал самостоятельно освободиться от пут, что придало запястьям отменную пластичность, позволявшую изгибать их самым невероятным образом и подменять кости, карты или целые колоды. Матео усаживал его на скамейку, связывал руки и ноги и, приказав замереть на месте, высыпал на него мешок с тараканами. Для Хуана такие уроки были пыткой, зато он перестал отбивать дробь ногой об пол или хлопать себя по колену, когда нервничал. В другие дни Матео водил его на мансонарис, привязывал к дереву и обливал из ведра ледяной водой, и все это тоже приходилось безропотно терпеть. Малейшая гримаса вызывала новый поток воды, и пытка заканчивалась только когда Хуан, облитый пять раз подряд, все это время стоял неподвижно, как каменная статуя. Все эти истязания учили контролировать рефлекторные движения и сохранять непроницаемое выражение лица, которое противник не мог расшифровать. Искусству сохранять невозмутимость посвящались и продолжительные уроки так называемого рыбьего взгляда, когда Матео заставлял Хуана смотреть на себя не мигая и отвешивал под затыльник, если тот не выдерживал и моргал. Дальше наступило время изнурительного чтения по лицу. Матео прятался под широкополой шляпой и передавал послания с помощью гримас, которые Хуан должен был разгадать. Для начала Матео зажигал лампу в полную силу, но постепенно приглушал яркость, и в итоге она едва коптила. Всматриваясь в смутный силуэт, едва различимый под полями шляпы, Хуан привык считывать мимику соперника даже при самой скверной видимости. Он также научился тасовать колоду, а когда начал двигать руками с головокружительной скоростью, Матео показал ему, как метить карты — И на этом интенсивный курс профессионального шулерства с полным погружением, занявший несколько месяцев, завершился. «Поздравляю, товарищ!» — похлопал ему Матео. «У тебя получилось! Объявляю тебя магистром виланских наук!» Отныне Хуан, стяжавший в этом непростом ремесле докторскую степень, обладал такой ловкостью, что мог обмануть кого угодно и где угодно, однако осмеливался принимать участие только в уличных играх. Он не совался в игорный дом, потому что туда частенько наведывался его папаша, который, наткнувшись на сына, спустил бы с него шкуру, как пастух с ягненка. Но обстоятельства изменились. Утрата Матео и необходимость заботиться об Антонио толкнули его на новый рискованный шаг. Скудная пища не насыщала, поскольку он, как и прежде, промышлял мелким воровством или же клянчил милостыню. А азартные игры под открытым небом подразумевали пусть скромные, но ставки. Обремененный новыми заботами, он подумывал о том, чтобы расширить сферу деятельности и попытать счастье там, где представлялся случай заработать легкие деньги. Однако мысль о встрече с отцом внушала ему животный ужас. Проще было бы обокрасть Алькасар. «Но человек предполагает, а Бог располагает» и покуда Хуан разрывался между требованиями голодного брюха и страхом перед отцовским кулаком, на помощь пришла сама судьба, приведя его в логово Вилана. Узрев ягненка, по виду подлежавшего стрижке, но душу стриголя, представитель последних заверил его, что в каждом стадии есть черная овца, способная остричь пастуха при покушении на ее шерсть, и, побуждая кусать, а не блеять, нанял к себе в услужение». Так Хуан перестал избегать игорных домов и устроился на работу в один из них. Мало того, случай привел его в заведение, принадлежавшее солдату, который имел прямое отношение к смерти Матео, а именно Маркесу. В Мадриде игорные дома часто принадлежали порченным военным. Так называли солдат, которые из-за ранения оставили службу и были вынуждены искать работу. Искалеченные и слишком много лет посвятившие убийству, они плохо справлялись с привратностями мирной жизни. А потому их никто не нанимал, и они вынуждены были попрошайничать или же становиться наемными убийцами и вновь проливать кровь. Корона поддерживала ветеранов, выдавая разрешение на открытие и горных домов, но получали их только те, у кого имелся надежный покровитель. За Маркиса замолвил словечко сержант Сальседо, который знал, к кому обратиться, и раздобыл нужную бумагу. Когда некоторое время спустя Сальседо лишился глаза и ушел в отставку, нищий и всеми забытый, он также принялся стучаться во все двери, но ответил ему лишь благодарный Маркес. С тех пор Маркес исправно ему помогал. Давал деньги, снабжал едой и позволял обыгрывать клиентов у себя в заведении. Однажды декабрьским днем, вскоре после того, как останки Матео обнаружили на дне штольни, пути Хуана и Маркеса пересеклись. Мальчик с присущей ему завидной ловкостью вовсю плутовал в одной из карточных партий, которые оживляли унылый пейзаж кладбища позади церкви Санта-Круз, и, завершив игру, надо заметить, весьма плачевно для своих соперников, собрался уходить. Однако Маркис, который все это время не сводил с него глаз, держась на некотором расстоянии, приблизился и преградил ему путь. «Твой цветоводческий талант заслуживает восхищения», — льстиво заговорил он. «Вы ошибаетесь, кабальеро», — возразил Хуан, притворяясь, что не понимает истинного значения его слов. «Мы играли в карты, а не в цветы». «Ты прекрасно знаешь, что я имел в виду не игру, а умение обыгрывать». «Ваши слова оскорбительны. Немедленно заберите их назад, иначе пожалеете», — пригрозил Хуан, доставая кинжал. «Уйми свой гнев, юноша. Видишь, я пришел к тебе с белым флагом. И убери нож, умоляю тебя». «Неужто не ясно, что у меня мирные намерения? Не дерзи без причины, не узнаешь кручины. Вы назвали меня Шулером и заслуживаете поединка. Я хотел похвалить тебя, а не обидеть. Давненько я не видел такого ловкого цветоводства, а удивить меня не так просто. Ты превосходно владеешь своим ремеслом, мальчик». «Ничего такого не было, вам показалось», — скептически возразил Хуан, хотя готов был признать, что лесть подсластила его самолюбие. «Я старый лис, и в делах Вилана мимо моего носа муха не пролетит. Однако чудес в мире хватает. Только я да сам Господь Бог видели крапленые карты, которые ты подсунул этому несчастному. А теперь к делу. У меня есть берлога. Я хочу сказать, игорный дом. Я знаю жаргон, так что не старайтесь». «Как прикажешь», — добродушно пошутил Маркис. «Хочу предложить тебе работу». Худые ребра, которые скрывает твоя нищая одежонка, выдают одолевающую тебя нужду. Пойдем со мной, и ты больше не будешь голодать. Скажите, что за работа, и я дам ответ. Хуан догадывался, о чем идет речь, и эта работа не слишком его привлекала, однако солнце клонилось за горизонт, во рту давно не было ни крошки, впереди маячила бесприютная ночь, а потому он согласился бы на что угодно. Все просто. «Моя голубятня изобилует голубями, но нет стервятника, который сделал бы их невинность прибыльной. Ты будешь играть, процветать и приносить мне денежки. Как видишь, я не намерен водить тебя за нос и выкладываю все на чистоту. У меня нет привычки делиться своими замыслами, с кем попало. Однако мой нюх способен обнаружить в навозе крупицу золота, и сейчас он криком кричит, что ты — золотая жила». «Ваша искренность обязывает, а потому отвечу вам с той же откровенностью и открою секрет. Я ни разу в жизни не бывал в игорном доме». «Человек, столь одаренный в делах Вилана, ни разу не вступал в его владение?» — изумился маркес «Могу я узнать, почему?» «Личные причины», — уклончиво отозвался Хуан. «Как видно, Нюх вас обманул, а потому говорить нам больше не о чем». «Твоя непорочность меня вполне устраивает. Если ты не бывал в притонах, тебя никто не узнает, а значит, не заподозрит ни в чем дурном. Так что мое предложение остается в силе». «Заметано», — согласился Хуан все еще неохотно. Перспектива встречи с отцом пугала, но в то же время он не желал упускать шанса. «Как я понял, цвести придется только белым, верно?» «Угадал». «Что же я должен делать?» «Явишься в заведение, когда стемнеет». Ихиньо, который сторожит дверь, подскажет тебе, как себя вести. Если дело дрянь, ты уйдешь. В противном случае я укажу тебе стол, за который надо сесть. Сделаешь вид, что не знаешь ни меня, ни моих людей. Общаться станем с помощью знаков. Выручку отдашь Ихиньо. Что я буду иметь с этого? Независимо от того, выиграл ты или проиграл, тебе подадут кварту вина, мягкий хлеб, тушеное мясо с фасолью. «Овощи, ветчину, говяжью рульку и баранью ногу. Из заработанного будешь получать одну треть, а за все свечи, которые ты сожжешь, плачу я. От чего зависит, отправит меня Эхинео домой или нет? От клиентов, которые соберутся в моем заведении. Если это сплошь белые, добро пожаловать. Если пахнет сведущими, а то и вовсе надувалой, ступай во свояси. Предположим, я буду работать у вас ежедневно». «Завсегдатые рано или поздно сообразят, что я ворон, а не голубь. В моем храме завсегдатаев мало. Их вотчина — площадь Сибада. А к нам обычно захаживают странствующие торговцы, да и то в рыночные дни. Когда есть ярмарка, народу хоть отбавляй. Когда нет — дело труба, но я не жалуюсь. Благодаря вашему брату я всегда наплаву. А если я не выиграю, вы мне тоже заплатите?» Первый проигрыш прощается, второй осложнит наши отношения, а третий их прекратит. «Смотрите, не просчитайтесь, Маэссе. Цветы цветут не каждый день. Не бойся, твои соперники будут белее младенца. Ты сокрушишь любого, кто осмелится играть против тебя, и деньжата хлынут на нас дождем. Как же вы собираетесь усаживать за мой стол одних белых? Люди вольны выбирать, куда им садиться» им так кажется а на самом деле за них решают цеплялы подмигнул Маркис. в моем заведении их четверо они изучают входящих и делят их на три группы стервятники лисицы и голуби стервятников и лисиц они стараются спраддить если же обнаружат голубя то хватаются за него убкивают пустопорожней болтовней и ведут к условленному столу славно же вы организовали свое маленькое королевство «Маленькое, но могущественное, и оно ждет тебя с нетерпением. Что скажешь? Согласен?» Он колебался. Страх перед встречей с отцом побуждал его отклонить предложение, но у желудка, давно не получавшего сытной пищи, имелись свои резоны. «Но это еще не все», — настаивал Маркис. «Вино мы обычно подаем крещеное, однако мои работники получают турецкий бульон. Надеюсь, хоть это тебя соблазнит». Крещеное вино разбавляли водой, крестили ради большей прибыли, чистое же называлось турецким бульоном, в честь земель, не ведавших христианства, а значит и крещения. Если не считать отдельных дорогих заведений, в кабаках или тавернах Мадрида вино разводили водой настолько, что его и вином трудно было назвать, а потому замечание Маркеса возымело действие. «Это все меняет», — пошутил Хуан, наконец решившись. «Если бы вы рассказали про вино с самого начала, мы бы сразу пожали друг другу руки». зная я заранее, превознес бы свое вино прежде твоих цветов», — усмехнулся Маркис. «А то ты едва не вызвал меня на дуэль, услышав мои похвалы. Так что решаем? По рукам?» «По рукам. Отлично, мальчик, ты не пожалеешь. Но и вряд ли порадуюсь. Когда мне начать?» «Приходи завтра после вечерней мессы, то есть часам к девяти вечера. Мой притон — голубой домишко на площади Сибада, а сам я зовусь Маркисом. Хуан де ла Калье к вашим услугам. Рад познакомиться, хозяин». Итак, не подозревая о зловещей связи между Маркисом и Матео, Хуан поступил в услужение к первому, все еще оплакивая второго. Как и предупреждал солдат, и горный дом посещали в основном приезжие, и поскольку там было много белых, мало черных и ни единого сведущего, Хуан каждую ночь усаживался за игру и всякий раз на голову громил противника. Работа, которая еще недавно не означала для Хуана ни радости, ни удовольствия, отныне превратилась в неиссякаемый источник того и другого. Он полюбил крупные ставки. Маркес, бравый пикинер Терций, покорил его воображение. Когда же Хуан узнал, что пряди волос, приколотые к его плащу, принадлежали поверженным в честном бою еретикам, он страстно возмечтал о таком же наряде. Вдобавок ко всему, неожиданные доходы скрашивали нищету, и даже поводы для улыбки стали гораздо щедрее. На смену камешкам и стекляшкам пришли тряпичные куклы, деревянные мечи, цукаты, а иной раз тающие во рту пирожки из дома ботина. Хуан гордился собой. Он не только чтил память о Матео, взяв на себя заботу об Антонио, но и избавился от тирании отца, успешно преодолев страх. Ему так нравилось быть хозяином самому себе, что однажды он дал клятву. Никогда никто и ничто не посмеет лишить его свободы. Он еще не знал, что разум и сердце зачастую ходят разными путями. Одна дружба возобладала над кровными узами и даже заставила его покинуть отчий дом — но могла появиться другая, способная отменить его клятву и вновь обнаружить силу привязанности. Впрочем, до этого было еще далеко, а пока он бился в лапах капризной «судьбы».